Перевод Лившица — Офелия. На глади черных вод, Где звезды спят беспечно, Огромной лилией Офелия плывет, Плывет, закутанно фотою подвенечной, В лесу далеком крик, Олень замедлил ход. По сумрачной реке уже тысячелетие Плывет Офелия, подобная цветку. В тысячелетие безумной недопеть ей Свою невнятицу ночному ветерку. Лапзая грудь её, Фатою прихотливо играет бриз, Венком ей обрамляя лик. Плакучая над ней рыдает молча Ива, К мечтательному лбу склоняется тростник, Не раз пришлось пред ней кувшинком расступиться Порою, разбудив уснувшую ольху, Она вспугнет гнездо, где встрепенется птица. Песнь золотых светил звенит над ней вверху. Офелия, белей, И лучезарней снега, Ты юной умерла, Унесена рекой, Не потому ль, что ветр Норвежских гор с разбега О терпкой вольности Шептаться стал с тобой, Не потому ль, что он, Взвивая каждый волос, Нес в По свисте своем мечтаний дивных сев, Что услыхала ты самой природы голос Во вздохах сумерек и в жалобах дерев, Что голоса морей, как смерти хрип победный, Разбили грудь тебе, дитя, Что твой жених, тот бледный кавалер, Тот сумасшедший бедный апрельским утром сел не мой у ног твоих свобода небеса любовь в огне такого видения хрупкая ты таяла как снег оно Безмерностью твое глушило слово И бесконечность взор смутила твой навек. И вот поэт твердит, что ты при звездах ночью Сбираешь свой букет в волнах, как в цветнике, И что Офелию он увидал воочию Огромной лилией, плывущей по реке.